Мы недавно касались темы детей. Далее я хочу дать вам смену чистоты, описать состояние, которое вы в идеальном варианте ощущаете, глядя на своего ребенка. Если подобного вы в своей жизни пока не ощущаете, пусть описанное станет вам маяком, ощущением, к которому вы хотите прийти. Мой ребенок так похож на меня. И не похож. Он похож на себя. Он удивительный. Всякий раз, когда я смотрю на него, я не могу осознать размер произошедшего со мной чуда. Мой ребенок, моя любовь, всеобъемлющая, не поддающаяся описанию в размерах, не верится, что я сотворила в своей реальности столько радости, столько продолжительной и бесконечной радости. Мне нравится смотреть на его пальцы, форму ногтей, на то, как он смеется или хмурится, когда играет. Я обожаю наблюдать, как он растет, как постигает новые вещи. Я обожаю касаться его волос и чувствовать, как он обнимает меня. Я всегда обнимаю его душой, эту невероятно прекрасную часть себя. Меня переполняет восторг от мысли, что у нас впереди невероятно большое количество счастливых дней вместе. Какой огромной любовью я себя наградила, подарив себе возможность гулять с ним, держать его за руку. Учиться заново смотреть на мир с простотой. Должно быть, я невероятно себя люблю. И неважно, какая я при этом мама, плохая или хорошая, это не заботит меня. Потому что я — это просто я. И все, что я создаю, я создаю для своей радости. Моего ребенка в своей реальности я создала для радости, для вдохновения, для ощущения ласковости, наполненности, игривости, смеха для баловства, для проживания каждого дня в благодарности и любви. Сложно не испытывать благодарность, глядя на его ресницы, на изгиб бровей. Вдыхая его запах, вдыхаешь запах ничем не замутненного счастья. Счастье — это просто понимать, что у нас много времени, бесконечное количество оттенков совместного веселья, вариантов проявления любви. Я люблю думать о нем маленьком, о нем подросшем о том, каким он станет большим или даже в старости. Он прекрасен всегда. Наш с ним опыт прекрасен всегда. Пусть иногда мы играем в войну или несогласие, но любовь всегда искрится, течет, льется между нами и сверкает волшебством. Я создала для себя ощущение «я мама», чтобы порадоваться, чтобы дополнить свои будни ни с чем не сравнимым восторгом. «Я говорю себе за это спасибо, потому что то, что вышло, вышло просто прекрасно. Огромная благодарность себе, моему ребенку и источнику за этот бесценный и невероятный опыт любви».